если не считать бесчисленных росказней, печатавшихся в газетах, до нескольких коротеньких заметок самого Рультабииля в Эпок. В них, в частности, он рассказывал об ударе кастетом, анализ следов на нем показал, что это человеческая кровь. Свежие следы были следами крови мадмуазель Стенджерсон, старые же свидетельствовали о давних преступлениях, совершенных, возможно, много лет назад. Можете себе представить, сколько места газеты всего мира уделяли этому делу?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 Фредерик Ларсан обвинил его в том, что он знает убийцу, и позволил ему сбежать. А господин Стенджерсон сделал для него все возможное, чтобы тот мог открыть правду. Так же отнесся ко мне и господин Дарзак. Но сами-то вы убеждены в невиновности Робера Дарзака. На какое-то время я поверил в то, что виновный он. Это было, когда мы приехали сюда впервые. Видно, пришла пора рассказать вам, что произошло тогда между Робером Дарзаком и мной. Тут Рультабиль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 и надолго приник к ней губами. По движению его плеч мне показалось, что он плачет. Наконец он удалился. «В большой галерее», — продолжал Рультабииль, Роберта Дарзака я больше не видел. В следующий раз я встретил его уже в Гландье после преступления. Но заметил мадмуазель и господина Стейнджерсона вместе с делегатами из Филадельфии. Мадмуазель Стейнджерсон стояла рядом с Артуром Рансом. Он оживленно что-то говорил, глаза его блестели».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 Это невозможно, воскликнул я. Что может быть загадочнее тайны желтой комнаты? Вернемся к прежде, к Робиеру Дарзаку, охладил меня Рультабиль. Я сказал, что все оборачивается против него. Следы изящной обуви, обнаруженные Фредериком Ларсаном, похоже принадлежат жениху мадемуазель Стенджерсон. Отпечатки шин вполне могут быть его велосипеда. Это установлено.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 Хотя она видела преступника и мельком убедить публику, что она не узнала Робера Дарзака, если это был он, будет трудновато. Конечно, в желтой комнате было темно, но не забывайте, что ночник все-таки горел. Вот так, друг мой, обстояли дела, когда три дня или, скорее, три ночи назад произошло небывалое событие, о котором вы сейчас услышите.